Вася акселератов. Молодым выделили шестиметровую комнатку, где помещалась одна только кровать. Стол никак не влезал. Роба писал стихи, сидя на кровати, поддерживая одну стену спиной, а в другую уперевшись длинными ногами. Он привыкал к жизни, где его все любили. Поля вела с ним на кухне, такой же маленькой, как и комнатка. Взрослые серьёзные разговоры. Про институт, про политику партии, Сталина вспоминали, войну. Роба отвечал, как думал, ничего не привирая и ничего не умалчивая. Любил он говорить с этой мудрой женщиной, а Лидка окружила его таким обожанием, которое не снилось ни одному мужчине в ее прошлой жизни. Она оставляла на кухонном столе записочки. «Робочка, если ты проснешься раньше, разбуди меня, я сварю тебе кашку». В спорах между Аллой и Робой она вечно принимала сторону зятя и стыдила дочь. «Робочка, если ты проснешься раньше, разбуди меня, я сварю тебе кашку». Робочка правильно говорит: "Слушай его, не спорь. Он у тебя умный и заботливый". Строго относилась к гулянкам, хотя и сама любила выпить с молодыми. Но то она, а молодым опасно много пить. Ни к чему это совсем. Не то, что не давала, нет, конечно. Сама бывало покупала бутылочку другую вина. Просто строго следила, чтобы друзья не несли в дом водку в немеренных количествах, а выпить любили все: и Пупкин, и Андрей Воздреженский. Молодое дарование, тоже поэт, присоединившийся к их бешеной компании, научившийся в архитектурном. И Володька Гневашов, начинающий поэт и алкоголик. Особенно увлеченно принимал Васька Акселератов, врач и писатель, недавно приехавший из Казани, тоже молодой и тоже талантливый. Тот пил много и смачно, пьянел медленно и еще уверенно держался на ногах, когда собратья по перу были уже в стельку. Как только Васька стал появляться у них в подвале, Лидка в зыре пенилась, особенно когда гулянки стали постоянными, с лозунгами: "Между первой и второй наливай ещё одну", и совсем уж глупое: "Не заради пьянки окаянной, а только дабы отвыкнуть для". И пошло-поехало. Бог любит троицу, у телеги 4 колеса, Бог не дурак любит пятак. Потом стихи стихи стихи, как только они не забывались в пьяной голове и снова глупые поговорки и требования наливать. С другой стороны, думала Лидка, хорошо, что пьянки эти невозможные разжижающие мозги происходят у них дома, на её глазах, и можно было на это как-то воздействовать. Сначала заводила с акселератовым разговоры на медицинские темы. Васечка, вот вы врач, молодой специалист. Скажите, вот когда у меня болит сердце, говорят, надо выпить глоточек коньяку, это так Да, леди Якольна. Акселератов Ашнах хмурился от неожиданности, изображая из себя врача. Бывает. Коньяк расширяет сосуды, снимается напряжение, падает давление, сердце бьётся ровнее. Вообще его при болях не пьют, а держат во рту, чтобы он всосался в подъязычной зоне. А когда вот вы выпиваете, например, сосуды ведь то расширяются, то сужаются. Это ж вредно для здоровья. Литка решила побыстрее перевести разговор в нужное ей русло. Ну, в нашем случае вы напрасно волнуетесь, леди Яковлевна. Сужаться сосудом мы просто не даём. Васька хохотнул и наигранно подмигнул. Вот это Василий меня и беспокоит, вздохнула Литка. А как же без этого? Мы творческие люди. А творчество оно в спорах, а споры за столом, а стол без еды никак, а еда без выпивки, сами понимаете. Я ж не могу быть пастухом своего тела и думать только о пользе для здоровья. Это же бред. Гулять на свежем воздухе, делать зарядку, не курить, пить морс, и ложиться спать одному в 10:00 вечера в мои годы? Хм. К чёрту такую антисептическую жизнь. Я вот не просто врачом хотел быть, а врачом дальнего плавания. Мечтал устроиться на судно и вперёд, весь мир увидеть. Вот это счастье настоящее. В общем, всегда у Васьки находились аргументы против, которых не попрёшь. Тогда литкой был введён досмотр на входе. Границу подвала можно было пересекать на определённых условиях. Пару бутылок вина, пожалуйста. Ящик пива на здоровье. Водка, коньяк, бутылку, но не целую же овозку, как обычно приносил Васька. Васька условие принял, но постарался юлить. Распихивал водку по карманам, оставляя одну бутылку в овозке для проформы. Шпионский план был тотчас лидкой раскрыт, и враг отступил, но не надолго. Через пару дней Лидка открыла дверь и увидела улыбающегося акселератова с тортом с сказкой в руках. "Решил сменить амплуа", улыбнулся Вася, протягивая Лидке торт. "Как я рада, дорогой", Лидка улыбнулась ещё шире. "Проходи, сейчас блинчиков пожарю". Лидка пропустила Васю в дом, а сама пошла на кухню готовить. Васька сделал вид, что идёт в гостиную направо, а сам Юрка свернул налево в маленькую комнату, окна которой выходили во двор, и сунул в форточку приготовленный крючок, на который ловко, как бывалый рыбак, поймал овсяку с водкой, поставленную минуту назад во дворе прямо под окном. Бутылки предательски зазвенели, не желая пролезать в фортку. Васька тянул и тянул, но количество бутылок, видимо, не рассчитал. Они застряли в проёме намертво, ни туда, ни сюда. Он ещё раз поднажал, и форточка затрещала. А из кухни уже доносился маслянистый запах жареных блинчиков. Лидка щебетала о чём-то с Аллой и Вовой Ревзиным. Они смеялись и гремели посудой. Вова был новый друг, архитектор, с которым только познакомились в поездке по Румынии. Архитектор удивительно спокойного нрава, человек с таким же спокойным, как и он сам, чувством юмора. Спокойствие это заключалось в том, что когда он шутил, все вокруг умирали со смеху, один он был невозмутим. Лидка в него прямо влюбилась. Они могли долго рассуждать о мелочах. Рассказчиком Володя был шикарным. Остальные гости сидели в гостиной. Володька Соколовский со своей румынской женой Стелой, Наташка книжна и Роберт. Соколовский был красив, талантлив и таинственен. Говорил мало и умно. На подходе был Пупкин с Воздвиженским. Они вечно опаздывали и часто приходили с совершенно незнакомыми людьми. Изучив дислокацию, Васька начал действовать. Он вышел, поворовски озираясь из подвала во двор, залез в приямок у окна, где оставила воську, и постарался протиснуть водочную батарею в окошко. Никак. Решил вынуть хоть одну бутылку. Нет, бутылки красиво торчали донышками наружу, наподобие витража и не желали сдвигаться ни на миллиметр. Васька попыхтел ещё пару минут и понял, что без помощи ему не обойтись. Вдруг в окне показалось удивлённое литкино лицо. Васенька. А я думаю, куда это ты пропал? Вот блинчик на пробу принесла. А ты тут чудиш, оказывается, сказала Лидка и стала жевать подарочный блин. Застряли бутылки. «Ах, как жаль!» «Лидия Яковлевна, да вы не подумайте ничего такого!» Пытался оправдаться в окошко Вася. «Это я принёс просто в бутылочку поиграть!» «Ну, считай, доигрался!» Лидка пошла в гостиную. «Робочка, там к тебе гости пытаются через окошко пролезть. Выйди на минуточку!» Роберт вышел в коридор и увидел в окно Васю. «Старик, мы тут совсем застряли!» Он стал говорить от лица водочных бутылок. «Спасай!» Бутылки после некоторой борьбы были спасены. Форточку снимать не пришлось, но Лидка навсегда не взлюбила Ваську. Несознательный он и наглый. Попросила по-человечески количество не брать и детей не спаивать. Ноль внимания. А как счастлив был, когда вынул наконец бутылки из форточки. Хотя, чего я удивляюсь? У дурака и счастье глупое.